Глава двадцать Акбар уже практически преодолел половину пути от Криста до Залема, когда старшина неуверенно произнес. «Кажется, у нас проблема, командир». «В чем дело?» Виктор Френдлих показал на три точки, быстро приближающиеся к линкору. «Увеличить ход», — приказал лейтенант. «Нас раскрыли». «Сдайтесь, и я гарантирую, что господин адмирал Шах сохранит вам жизнь». — вставил свое слово капитан Халим. — Ты знаешь, нас как-то не греет попасть в плен таким уродом, как вы. — Почему уродом? — обиделся капитан. — Долго объяснять. Потом возникнет спор о том, кто прав, а кто виноват. Мне это ни к чему. Сейчас я воюю за Федерацию, и этим все сказано. Попытка связи с крейсером Победный, — доложил лейтенант Харезм. Что делать? — Выходи. кивнул лейтенант Камышов, снова забираясь под панель управления, пояснив, вдруг они не по нашу душу. «Вряд ли!» «Немедленно остановитесь и сдайтесь!» Зазвучал зычный голос человека с экрана. Стоило только установить связь. «В этом случае к вам проявят милосердие. Но я следую на Эрлих ремонтироваться по приказу самого господина адмирал Шаха». Попытался сыграть дурачка, капитан под одобрительные кивки головой Романа. А у меня его приказ уничтожить вас, если вы не подчинитесь. Командующий знает, капитан, что судно под контролем неверных, поэтому вам следует довести их до сведения, если они не сдадут судно, оно будет уничтожено. Ну и что мне делать? Шепотом спросил Халим, скосив глаза вниз. Ничего, выбираясь из-под панелей, ответил Камышов. «Вы? Ну, наверное. Хотя все зависит от того, кого вы имели в виду. Вы все-таки существуете. Впрочем, это неважно», взял себя в руки командир победного. «Немедленно сдайтесь. Вам не уйти. Капитан, придется немного повоевать. Разверни все стволы в сторону крейсера. Огонь по моему приказу. Или мы все помрем, и вы тоже». Вы думаете, я соглашусь убить своих братьев только чтобы остаться в живых, оседнев себя на позором? Именно. На воде орудия, капитан, жестче потребовал лейтенант. Или я позабочусь о том, чтобы ты не попал в свой долбаный рай. Это глупо, неверный, посмеиваясь, сказал командир крейсера. Но что вы одни сможете сделать против трех кораблей? Подороже продать свою жизнь? ответил Камышов, пожав плечами. «Что ж, это достойно уважения, но если вы сейчас же не приступите к торможению, я вас испепелю одним залпом. У меня приказ неверный, и я его выполню. Хотя, признаюсь, вы мне даже нравитесь. Извини, я нормальной ориентации. Мне больше нравятся женщины. Ты за это поплатишься!» Вдруг побагровил майор. «Постой!» Остановил того Роман, понимая, что погорячился и сморозил непозволительную в его положении глупость, которая вывела противника из себя. «Извини, пожалуй, мы можем договориться, но на некоторых условиях». «Каких?» «Об этом я буду говорить самим подмирал Шахом». «Ты зарываешься, неверный?» Лейтенант отчаянно тянул время. Последняя выходка чуть не сорвала его план. но вроде бы все обошлось и до заветного Залема осталось три минуты пути, а там его ждет быстрый со своими пушками. Лишь бы он действительно ждал. Камышов приказал спрятать корабль в кольцах газового гиганта и сохранять радиомолчание. Но он рассчитывал, что когда они появятся там, все правильно поймут, а главное не струсят и разобравшись, кто есть кто, помогут ему. Ну хорошо. Я спрошу командующего. «Давай!» Пока командир победного связывался со своим командиром, Акбар медленно, но верно, сближался с Залемом, и вот уже даже невооруженным глазом можно было различить отдельные кольца, опоясывающие его, как Сатурн. Где-то там, среди этих глыб, дрейфовал быстрый. Осталось только достаточно точно подгадать время. На связь вновь вышел командир крейсера. Адмирал Шах общаться отказался, хотя и выступил перед захватчиками лично. «Никаких условий, неверный. Немедленно сдавайся или...» «Надеюсь, они все поймут правильно», который раз подумал Роман, не слушая командующего Аутказским флотом. «Огонь!» — приказал лейтенант. «И начинай маневры!» Вся огневая мощь Акбара пришлась на крейсер «Победный». Он озарился частыми вспышками попаданий, и связь с ним тут же прекратилась. Крейсер развернуло, и, получив еще несколько снарядов в борт, он замедлил ход и отстал от своих двух линкоров в сопровождении. Акбар продолжал отстреливаться, отчаянно маневрировать и укутывать себя облаками газа и наэлектролизованной пылью. чтобы два собрата не разнесли его в клочья, затем развернулся в сторону Залема, уводя за собой вражеские линкоры. Роман жалел только об одном, что сам не указал место стоянки Быстрого, и теперь ему под огнем придется облететь почти половину газового гиганта, уворачиваясь от дрейфующих вне кольца глыб, в надежде, что его заместитель на крейсере все сделает правильно. Но, признаться, лейтенант хоть и жаждал этого всеми фибрами своей души, подобное не сильно-то и верил. Он имел не очень высокое мнение об экипаже и думал над тем, как же ему все-таки обойтись своими силами без помощи земного корабля. Но как ни старался, на ум ничего не приходило. А между тем преследователи приближались, все время норовя зайти с удобной позиции. А выходить на связь с кораблем лейтенант Камышов не хотел, чтобы раньше времени не обнаружить свой шанс на спасение и не дать противнику повода действовать более осторожно. «Быстрый» должен стать для линкоров неприятным сюрпризом.